Книга 2. Дионис был владыкой иллюзий, по желанию которого из корабельной доски могла вырасти виноградная лоза, и который в целом даровал своим почитателям способность видеть мир в его несуществующих обличьях. Эрик Робертсон доц Греки и рациональная. Глава 6. В качестве необязательного примечания я вовсе не считаю себя злодеем. Впрочем, смешно, ведь как раз убийцы и падки на такие заявления. Всякий раз, когда мне случается наткнуться в новостях на сообщение об убийстве, меня поражает то непоколебимое, почти трогательное упорство, с которым детские врачи, забавы ради отправлявшие своих маленьких пациентов на тот свет, или терроризировавшие не один штат маньяки, одним словом, душегубы и изверги всех мастей отказываются признать в себе злое начало. Более того, непременно стараются выставить себя в выгодном свете. «Вообще-то я очень хороший человек». Это слова одного из недавних серийных убийц. Кажется, его приговорили к электрическому стулу, искромсавшего топором полдюжины медсестер в Техасе. Было интересно читать о ходе его дела в газетах. «Нет, конечно, я никогда не мнел себя образцом добродетелей, однако и к отъявленным негодяям причислить себя не могу». Наверное, просто невозможно думать о себе в таком ключе, что лишний раз иллюстрирует пример нашего техасского друга. То, что мы совершили, было ужасно. И все же я сильно сомневаюсь, что кого-то из нас можно без преувеличения назвать безнравственным. Считайте, что меня подвела бесхарактерность. Генри — высокомерие. Всех нас увлечение греческим. В общем, что угодно. Не знаю. Наверное, мне стоило получше задуматься над тем, во что я ввязываюсь». Однако первое убийство — фермер. Казалось таким простым. Камень, бесследно ушедший на дно. Второе тоже представлялось нетрудным, по крайней мере, сначала. Но я и помыслить не мог, насколько в этот раз все будет иначе. То, что мы приняли за безобидную болванку, тихий всплеск, мгновенное погружение и снова невозмутимая темная гладь, оказалось глубинной бомбой, внезапно рванувшей под зеркальной поверхностью и отголоски этого взрыва, кажется, не затихли до сих пор. В конце XVI века итальянский физик Галилей провел ряд экспериментов с целью изучения природы падающих тел. Сбрасывая предметы, согласно легенде с Пизанской башни, он измерял ускорение, развиваемое ими при падении. Его результаты гласили следующее. «Падая, тела набирают скорость. Чем дольше падает тело, тем быстрее оно движется». Скорость падающего тела равна ускорению свободного падения, помноженному на время падения в секундах. Подставив соответствующие данные, мы получим, что в момент удара одно ущелье наше конкретное тело падало со скоростью более 10 метров в секунду. Так что, думаю, вы понимаете, насколько быстро все произошло. И прокрутить этот фильм в замедленном режиме, изучить каждый отдельный его кадр, нельзя. Сейчас я вижу то же, что и тогда — Картинка проносится с молниеносной, обманчивой легкостью, обычно отличающей съемки аварий. Молотящие воздух руки, осыпающиеся камни, пальцы, они тщетно цепляются за ветку и исчезают. из подлеска, как черные комья земли во время артобстрела, в небо взметаются с карканем вороны. Камера резко переходит на Генри, который отступает на шаг от края ущелья. Затем пленка обрывается, и экран гаснет. «Консуматум эст». Когда лежа в постели, я становлюсь невольным зрителем этой малоприятной хроники. Она прекращается, стоит мне открыть глаза, но едва я закрываю их, неумолимо начинается снова. Меня всегда удивляет отстраненность точки съемки, необычность деталей и почти полное отсутствие эмоций. В этом отношении она передает запомнившиеся ощущения очень точно. Вот только время, наряду с частыми повторами, привнесло в воспоминания ощущение угрозы, отсутствовавшей в действительности. Я наблюдал за происходящим вполне спокойно, без страха, без жалости, разве что с ошеломленным любопытством, и поэтому в итоге оно неизгладимо запечатлелось на волокнах моих зрительных нервов, но странным образом не затронуло разум. Прошел не один час, прежде чем до меня начало доходить, что мы натворили. И не один день... Месяц, год, прежде чем я осознал, что произошло на самом деле. По-видимому, мы слишком много об этом думали, слишком часто говорили, и в результате умозрительная схема покинула область размышлений и зажила своей собственной страшной жизнью. Ни разу, в самом буквальном смысле этого слова, мне не пришло в голову, что все это выйдет за рамки игры. Даже самые прагматичные детали были пронизаны атмосферой нереального, будто бы мы планировали не убийство товарища, а маршрут экзотического путешествия, в которое, так по крайней мере думал я, нам заведомо не суждено отправиться. «Что немыслимо, то неосуществимо», — любил говорить Джулиан на занятиях. Разумеется, он просто хотел подвигнуть нас к более строгой умственной дисциплине. Однако эта максима, если посмотреть на нее под другим углом зрения, прекрасно иллюстрирует рассматриваемый случай. Мысль об убийстве бани была невероятной, чудовищной, и тем не менее мы постоянно возвращались к ней. Убеждали себя в том, что альтернативы нет. Разрабатывали планы, которые выглядели бредовыми и невыполнимыми, однако на деле неплохо сработали. Что тут еще сказать? Месяцем двумя раньше меня ужаснула бы любая мысль о преступлении, но в то воскресенье, когда я стоял и смотрел на самое что ни на есть настоящее убийство, Мне казалось, на свете нет ничего легче. Раз — и он сорвался. Два — и все было кончено. Почему-то этот отрывок дается мне с трудом. Может быть, потому что тема его неразрывно связана для меня со множеством ночей, похожих на эту. Ноющая боль в животе, истерзанные нервы, стрелка часов словно навечно застыла между четырьмя и пятью часами утра не добавляет вдохновения и сознания того, что все попытки анализа здесь в общем и целом бессмысленны. Я не понимаю, зачем мы сделали это. Не уверен, что при аналогичных обстоятельствах мы не сделали бы этого снова. И то, что я на свой лад сожалею, о содеянном уже ничего не меняет. Сожалею я и о том, что главная на самом-то деле часть моего рассказа предстает перед вами несостоятельным куцем наброском, Я заметил, что даже самые наглые и хвостливые убийцы теряются, когда им приходится рассказывать о своих преступлениях. Не так давно я купил в книжном магазине аэропорта автобиографию одного печально известного маньяка и был разочарован, не найдя в ней ровным счетом никаких красочных подробностей. На очередном захватывающем месте, дождливая ночь, безлюдная улица, вот-вот на нежной шейке жертвы номер 4 сомкнутся стальные пальцы, Автор неожиданный, даже как будто стесняясь, перескакивал на какую-нибудь совершенно постороннюю тему. Известно ли читателю, что в тюрьме он прошел IQ-тест и что его результат оказался почти таким же, как у Джонаса Солка? Большую часть книги составляли постные старушичьи разглагольствования о тюремной жизни плохая кормежка, забава на прогулках, скучные арестанские хобби. Пять долларов были выброшены на ветер. Впрочем, В определенном смысле я догадываюсь, что чувствует мой коллега. Нельзя сказать, что все провалилось в темноту, ничего подобного. Просто в момент преступления возникает какой-то примитивный притупляющий эффект. Из-за него-то оно и расплывается, ускользая из цепких щупалец памяти. Должно быть, этот же эффект объясняет способность охваченных паникой матерей прыгать в ледяную воду или бросаться в пылающий дом, спасая ребенка. И именно благодаря ему сломленный горем человек порой может не обронить на похоронах ни единой слезинки. Есть вещи, которые настолько ужасны, что осознать их сразу просто невозможно. Есть и такие, обнаженные, мельтешащие, неприходящие в своем кошмаре, осознать которые на самом деле невозможно в принципе. Только потом, в одиночестве, среди воспоминаний начинает брежить некоторое подобие понимания. Когда пепел остыл, когда плакальщицы разошлись, когда ты вдруг оглядываешься и видишь, что отныне живешь в совершенно ином мире. Мы вернулись к машине. Снегопад еще не начался, но притихшие настороженные деревья уже съежились под покровом неба, словно заранее ощущая тяжесть льда, который покроет их ветви с наступлением ночи. «Господи! Только посмотрите на эту грязищу!» — воскликнул Фрэнсис, когда мы проскочили очередную выбоину. Машину тряхнуло, и на стекло с глухим всплеском обрушился веер бурых брызг. Генри переключил на первую передачу. «Новая выбоина. Челюсти у меня лязгнули, как капкан. Вздымая фонтаны свежей грязи, засвистели шины, и, выбравшись было из ямы, мы ухнули в нее обратно». Генри чертыхнулся и дал задний ход. Фрэнсис, опустив стекло, высунулся наружу. «Глуши моторы из этой нам точно не... Мы еще не застряли!» А я говорю, застряли, ты только загоняешь нас глубже. Господи, Генри, да выключи, заткнись!» Взвизгнули задние шины. Близнецы, сидевшие по обе стороны от меня, обернулись посмотреть на летящую из-под колес грязь. Генри снова дернул рычаг и одним триумфальным рывком машину вынесло из ямы. Со вздохом облегчения Фрэнсис обмяк на сиденье. Он был осторожным водителем и нервничал всякий раз, когда за рулем оказывался Генри. Добравшись до города, мы направились к дому Фрэнсиса. Близнецы и я должны были разойтись по домам, а Генри и Фрэнсис привезти в порядок машину. Генри заглушил двигатель, и с последним звуком мотора наступила пугающая тишина. Он поймал мой взгляд в зеркале заднего вида. «Нам надо кое-что обсудить». «Что именно?» «Когда ты вышел из общежития?» «Примерно в четверть третьего». «Тебя кто-нибудь видел?» «Да нет, вроде никто». Остывая после трудной дороги, машина пощелкивала, шипела и оседала с чувством выполненного долга. Генри собрался сказать что-то еще, но тут Фрэнсис вскинул руку. «Смотрите, это что, снег?» Близнецы прильнули к стеклам. Генри, ноль внимания, сидел, закусив губу, наконец произнес. «Мы вчетвером были в Арфеуме. Двойной сеанс. С часу до четырех сорока пяти. После чего немного прокатились по городу и вернулись домой. Он сверился с часами». 5.15. Это что касается нас. Что делать с тобой не совсем понятно. А почему бы мне не сказать, что я был с вами? Потому что тебя с нами не было. Да, но кто об этом знает? Кассирша в Орфеуме. Вот кто. Мы заплатили за билеты сто-долларовой купюрой. И можешь быть уверен, эта девушка нас запомнила». Мы сели на балконе и выскользнули через запасной выход спустя минут пятнадцать после начала первого фильма но ведь я спокойно мог встретить вас уже в кинотеатре, мог. Если бы у тебя была машина, учти, сказать, что ты взял такси нельзя, так как это легко проверить. Кроме того, ты в это время как раз гулял по кампусу. Говоришь, перед тем, как пойти к нам, ты был в общинах? Да. Значит, на мой взгляд, все, что тебе остается, это сказать, что оттуда ты пошел прямо домой. Не идеальная версия, но лучшей альтернативы нет, поскольку вполне вероятно, что сейчас тебя увидят — Придется сочинить, что ты таки встретился с нами, но уже после фильма. Скажем, мы позвонили тебе около пяти и подобрали на стоянке. Ты доехал с нами до дома Фрэнсиса и вернулся к себе пешком. Конечно, выходит не слишком гладко, но придется этим удовольствоваться. — Хорошо. Когда окажешься в общежитии, проверь, не оставлял ли кто для тебя сообщений между половиной четвертого и пятью. Если да, нужно будет придумать причину, по которой ты не смог ответить на звонки. «Слушайте, да ведь это и вправду снег!» — прошептал чарльз «Мелкий снежок, едва различимый на фоне сосен. И последнее, — сказал Генри. Не надо вести себя так, будто с минуты на минуту ожидаешь услышать какую-то исключительно важную новость. Иди домой, почитай книгу. Думаю, сегодня нам уже не стоит пытаться связаться друг с другом. Разумеется, за исключением крайней необходимости». «Никогда не видел, чтобы снег шел почти в начале мая», — отрешенно произнес Фрэнсис, глядя наружу. «Еще вчера было плюс двадцать». «А был на этот счет прогноз?» — спросил Чарльз. «Не знаю, не слышал». «Нет, вы только посмотрите. Практически накануне Пасхи». «Не вижу повода для оживления», — мрачно отозвался Генри. Он не хуже фермера разбирался в том, как погодные условия влияют на всхожесть, рост, сроки цветения и тому подобное». Теперь погибнет все, что успело распуститься. Я не на шутку замерз и изо всех сил спешил домой. На апрельский пейзаж убийственным оксюмароном опускалась апатия ноября. Снег уже шел вовсю, рыхлые снежинки невесомо парили средь весенней листвы, словно преодолев земное притяжение, и пейзаж был похож на заколдованную страну, где уже не действуют привычные законы природы тропинка шла прямо под цветущими яблонями дрожавшими в сумерках колонной гигантских светлых зонтов снежные хлопья сонные мягко заполняли их кроны я пренебрег этим зрелищем и только ускорил шаг минувшая зима поселила во мне безотчетный страх перед снегом никаких сообщений на вахте не оказалось я поднялся к себе переоделся подумал что делать со снятой одеждой и решил было постирать но, побоявшись, что это покажется подозрительным, в конце концов просто запихал ее на самое дно мешка с грязным бельем. Потом сел на кровать и уставился на циферблат. Пора было ужинать. Тем более, что за весь день во рту у меня не было ни крошки. Однако есть совсем не хотелось. Я подошел к окну, посмотрел, как под высокими арками света на теннисных кортах кружатся снежинки. И снова сел на кровать. Минута тянулась за минутой. Та непонятная анестезия, которая помогла мне пережить недавнее событие, потихоньку испарялась. И с каждой секундой мысль о том, что мне предстоит просидеть всю ночь одному, становилась все более и более невыносимой. Я включил радио, выключил его, взял в руки книгу, поняв, что не могу на ней сосредоточиться, открыл другую. Прошло чуть больше пяти минут. Я снова взялся за первую и тут же отложил ее. Затем прекрасно понимая, что этого делать не стоит, спустился к телефону и набрал номер Фрэнсиса. Он снял трубку после первого же гудка. Привет, что случилось? Ничего, я так просто. Точно. На заднем плане я услышал негромкую речь Генри. Отвернувшись от трубки, Фрэнсис что-то сказал ему. Что поделываете? Ничего особенного, решили немного выпить. Подожди-ка секунду, добавил он, отреагировав на невнятную реплику Генри. Настала пауза. Потом до меня долетели обрывки разговора, и, наконец, в трубке раздался деловитый и строгий голос Генри. «В чем дело? Ты где?» «У себя?» «Зачем ты звонишь?» «Я просто подумал, может, я зашел бы к вам, ну, выпить чего-нибудь или так посидеть?» «Неудачная мысль, я как раз уходил. Твой звонок застал меня у двери». «Что собираешься делать?» «Честно говоря, я собираюсь принять ванну и лечь спать». В трубке повисла тишина. «Алло!» «Генри, я себе места не нахожу. Просто не знаю, что делать. Все, что угодно», — дружеским тоном отозвался он. «Главное, никуда не отлучайся». «А что плохого, если я ты никогда не пробовал в минуты беспокойства думать на другом языке?» — оборвал меня Генри. «Что-что?» — это позволяет держать себя в руках, не дает мыслям разбегаться. «Хорошее упражнение в любой ситуации. Или можешь попробовать то, что делают буддисты. Чего?» В дзен-буддизме есть практика, которая называется «дзадзен». Если не ошибаюсь, похожее существует в Кироваде под названием «самадхи». Нужно сесть и остановить взгляд на голой стене. Какие бы чувства ты ни испытывал, какими бы сильными или даже непреодолимыми они ни не казались, следует оставаться неподвижным и смотреть на стену. Разумеется, для успешного результата требуется сохранять сидячее положение как можно дольше. Снова повисла пауза, в течение которой я пытался подыскать нужные слова, чтобы выразить все, что я думаю об этом идиотском совете. «Ладно, слушай, я очень устал», — продолжил Генри, прежде чем я успел собраться с мыслями. «Увидимся завтра на занятиях». «Генри!» — спохватился я, но он уже положил трубку. В полной прострации я вернулся в комнату. Очень хотелось выпить, но никакой выпивки у меня не было. Я сел на кровати и уставился в окно. Снотворное кончилось. Я прекрасно это знал, но все равно встал и достал из ящика стола пузырек. Проверить. На всякий случай. Там был только витамин С, который мне дали зимой в медпункте. Маленькие белые кругляшки. Я высыпал их на стол и составил из них несколько фигурок. Затем, вспомнив про эффект плацебо, проглотил одну витаминку. Бесполезно. Я сидел не шевелясь, стараясь ни о чем не думать. Было такое ощущение, будто я жду чего-то, чтобы сняло напряжение и помогло мне развеяться, хотя ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем я не мог вообразить абсолютно ничего подобного. Казалось, прошла вечность. И вдруг меня пронзила страшная мысль. Неужели это оно? Неужели так теперь будет всегда? Я посмотрел на часы, прошло чуть больше минуты. Я встал и, даже не потрудившись запереть дверь, пошел к Джуди. Каким-то чудом Джуди оказалась у себя, она была заметна под газом и красила губы. «Привет», — сказала она, не отрываясь от зеркала, — «не хочешь на вечеринку?» Даже не помню, что я ей ответил, что-то насчет плохого самочувствия. «Угостись вон рогаликом», — предложила она, изучая в зеркале свой профиль. «Мне бы лучше снотворного, если есть». Она вкрутила помаду, хлопнула колпачком и выдвинула ящик туалетного столика. На самом деле это был вовсе не туалетный столик, а обычный письменный стол из общажного инвентаря, точно такой же, как у меня, но Джуди, словно дикарь, который, будучи не в состоянии понять прямое назначение стола, превратил бы его в подставку для оружия или, например, увитый цветочными гирляндами фетиш, целенаправленно переоборудовала его в косметический полигон с оборками из гофрированного шелка по периметру и стеклянной столешницей, на которой возвышалось трильяжное зеркало с подсветкой». Порывшись в чудовищной свалке пудреницы карандашей, она вытащила какой-то пузырек, рассмотрела его на свет, швырнула в мусорную корзину и протянула мне другой. «Вот это покатит!» Я повертел его в руках. На дне лежали две коричневатые таблетки, а на этикетке было всего два слова «От боли». «Это что, она, цин какой-нибудь?» — недовольно спросил я. «Они нормальные, выпей одну. Сволочная погодка, правда?» «Угу», — промычал я в ответ и, проглотив таблетку, вернул пузырек. «Да ладно, оставь себе», — великодушно бросила она, вновь поглощенная своим туалетом. «Блин, вечно здесь, в Вермонте, снег этот сраный. Не пойму, с какого перепуга я вообще сюда приперлась. Пиво хочешь?» У нее в комнате в шкафу был холодильник. Чтобы добраться до него, надо было преодолеть обширные залежи поясов, шляп и кружевных блузок. «Не, я не буду», — сказала она, когда я протянул ей бутылку. «И без того уже развезло. Кстати, ты ведь так и не пошел на то сборище возле Дженнингса». «Нет», — ответил я, сделал глоток и замер с бутылкой у губ. В запахе и вкусе пива было что-то странное. И вдруг я вспомнил Банни, его тяжелое дыхание, пенящаяся лужица пива на земле, бутылка со звяканием прыгающая по склону обрыва. «И правильно сделал. Было холодно, да еще группа вдобавок лажала. Видела там твоего друга, как его? Полковника, во!» «Кого?» Она засмеялась. «А ты не в курсе?» Это его Лора Стора так зовет. Она одно время жила в соседней с ним комнате, и он просто задолбал ее своим Джоном Филиппом Сузой, крутил эти марши целыми сутками. Имелся в виду Банни. Я опустил бутылку. Но все внимание Джуди, слава богу, было сосредоточено на подводке бровей. Знаешь, вообще-то мне кажется, у Лоры что-то нервно-пищевое. Не анорексия, а это... Короче, как у Карен Карпентер, когда люди специально суют себе по два пальца в рот. Мы с Трейс вчера вечером поехали с ней в бистро, и на полном серьезе она там так обожралась, что аж дышать не могла. Потом пошла проблеваться в мужской туалет, а мы с Трейс такие сидим и смотрим друг на друга, типа «Это как, нормально, да?» А в конце Трейс мне все рассказала. «Короче, ты помнишь, когда Лора была в больнице, типа на тему мононуклеоза? Так вот, на самом деле...» Она продолжала трещать, а я смотрел на нее, осаждая своими жуткими мыслями. Вдруг до меня дошло, что она замолчала и теперь вопросительно смотрит на меня, судя по всему, ожидая ответа. «Что-что?» — переспросил я. «Я говорю, ты когда-нибудь слышал что-нибудь дебильней?» «М -м -м -м, «Такое впечатление, что ее родителям просто по барабану». Она задвинула ящик с косметикой и повернулась ко мне. «Ну и фиг с ними. Так что, идешь на вечеринку?» «А кто устраивает?» «Ну ты и тормоз!» «Джек Тейтельбаум, кто ж еще?» «В Дурбинстальском подвале». «Вроде как должна играть сидова группа, кстати, на ударных там снова мофот. А еще что-то такое говорили про стриптиз в клетке. Короче, думай скорее и пошли!» Ответить у меня не поворачивался язык. Категорический отказ от приглашений Джуди стал рефлексом настолько прочным, что я просто не мог заставить себя сказать «да». Но тут я представил себе свою комнату. Кровать, стол, комод, брошенные книги. «Да хватит тебе!» — кокетливо сказала Джуди. «Ты так никогда никуда со мной не ходишь!» «Ладно, уговорила. Дай только пальто захвачу».